Они же чрезвычайно изумились и говорили между собой, кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Судя по содержанию вопроса юноши «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?», мы бы могли подумать, что его задает человек преклонного возраста, приблизившийся к концу своей жизни и который уже стал все чаще и чаще задумываться над своей будущностью. Никак невозможно было представить, что над этим же вопросом задумается юноша, полный еще молодых сил, полной энергии и удали, у которого еще столько лет жизни впереди. Побеседуйте сегодня с молодыми людьми, и вы увидите, что вся их жизнь вращается вокруг материальных вопросов. Как бы побольше заработать, не работая, как бы получше одеться и погулять, побольше иметь фан, то есть удовольствий. Кто там будет говорить о смерти? Разве что безнадежно больной, лежащий в больничной палате, по крайней мере, молодежь хочет жить, а не умирать. Однако в жизни есть свои законы, и человеку, написано в Священном Писании, положено однажды умереть. И никакая логика не изменяет определение Божье. Вечно жить на этой земле мы не будем. Придет смерть, подобно тюремщику, звякнет ключами от нашей камеры и скажет «Ну, выходи без вещей». Только сидевшему в тюрьме понятно такое заявление тюремщика, полное ужаса и обреченности. Когда арестанту скажут «собирайся с вещами», то в них слышится еще надежда на жизнь. Тут же уже нет никакой надежды. Евангельский юноша был каким-то особенным юношей, что даже Христос его полюбил. Он был серьезным юношей, и вопросы души своей не были для него безразличны, хотя он хорошо и крепко устроился на земле, не имея ни в чем недостатка. Образован, здоров, казалось бы, только бы жить ему и наслаждаться. Он мог бы, подобно евангельскому богачу, сказать душе своей «пей, веселись, душа, ибо много добра у тебя на многие годы». Юноша не был таковым. Он, видно, слышал, что земная жизнь — жизнь временная, и дана она человеку для подготовки себя к жизни вечной, которая начинается с уходом с этой земли. Он слышал об этой чудной стране, где не будет страха о завтрашнем дне, «Где не будет душевных терзаний и сомнений, болезней и слез, ни нищеты, ни зла, где душа будет утешаться миром бесконечной блаженной жизни, где Отец Небесный примет свои объятия и утрет всякую слезу сочей наших раз и навсегда». Юноша слышал об этой стране незакатного солнца любви, но не знал пути туда, не знал, каким образом он может наследовать эту жизнь вечную. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» какое-то подсознательное чувство, говорила в нем, что для входа в Царство Небесное и быть наследником жизни вечной недостаточно исповедоваться перед своим духовником и причаститься святых даров, недостаточно верить в Бога по-своему или оправдаться верою отцов своих. Людям кажется, что евангельский путь спасения, так как он освящен в Евангелии, слишком прост – нужно непременно усложнить его, что-то нужно прибавить, да, и само поклонение Богу, богослужение тоже должно выглядеть торжественно с дымом Ладана и горящими свечами. В результате внешний блеск и форма Мало-помалу заменили сущность Евангелия и поклонение Богу в Духе и Истине, а душа по-прежнему не находит ответа на волнующий ее вопрос, что же мне еще сделать, и непременно доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Некоторые люди думают, что чем труднее, тяжелее и безотраднее их жизнь, тем больше у них шансов попасть на небо. На этой почве родилось монашество, отшельничество, Люди добровольно отделяют себя от мира, уходят в пустынные места, подальше от людей, от соблазна, уединяются в монастыри, ведут аскетический образ жизни, изнуряя свое тело веригами, цепями, самоистязаниями. Однако от этого человеческая натура не поддается изменению. Грех остается сидеть где-то в глубине ветхого человека. Чтобы наследовать жизнь вечную, Господь предлагает человеку свой путь». Этот путь для всех народов земли один. Он проходит через Голгофу. Путь этот непопулярен среди людей этого мира. Одни называют его юродством, безумием и прокладывают в Царство Небесное свои пути. Каждый по-своему, пренебрегая Божьим путем, хочет оказаться в Небесном Царстве. Когда человек умирает, то обычно говорят «Царство ему небесное». Пожелание хорошее, но покойнику от этого не делается лучше, и ничего оно не меняет в его положении перед Богом. Если покойник пошел с земли своим путем, с верой по-своему, то можно с уверенностью сказать, что он избрал ошибочное направление и попадет не в Царство Небесное, а в совершенно другое место. Одни пожелания... Ничего в сущности не изменят, и в этом мы не раз убеждаемся, когда в конце года нам желают нового года и нового счастья. От этого пожелания Новый год совсем не делается новым, то есть иным. Все те же старые проблемы, нужды, болезни, жизненные дрязги, несправедливость и так далее. Одно лишь число на календаре напоминает нам, что мы стали ближе к тому дню, когда душа отлетит к своему Творцу для отчета перед Ним за прожитую жизнь на земле. Об этом определенно говорит апостол Павел. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. Не сама смерть, как полное уничтожение, страшит порой человека, а мрачное предчувствие, что за смертью ожидает расплата. Неумолимое время отбирает часы, дни, годы, а человек всю жизнь занят исканием проблесков счастья и в итоге оказывается на пороге вечности совершенно неприготовленным к ней – хотя не раз ему напоминалось об этом. Совсем нелегко осознать себя грешником и принять решение выйти вперед на призыв проповедника. Трудно сделать шаг вперед на призыв Господень. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос сказал, что от дней Иоанна Крестителя Царствие Божье усилием берется, и только употребляющие это усилие восхищают Его. Усилие нужно, чтобы откликнуться на зов Божий. Усилие нужно, чтобы подчинить свою волю воле Божьей. Нужно усилие, чтобы отказаться от греха и начать жизнь новой твари, жизнь угодную Богу. Бог предлагает человеку дар спасения, как течето незаслуженное им, и человеку остается лишь сделать усилие, чтобы принять этот дар Божий. Надо сделать человеку усилие, чтобы поверить словам Христа. «Всякого, приходящего ко мне, не изгоню вон». «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — говорит апостол Павел. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». После принятия Христа в свое сердце настает жизнь для Него, исследование Его учению, но и здесь не обходится без усилия. Пока мы живем на земле, всегда будут преследовать нас искушения, соблазны и борьба с ними. Нужно усилие, чтобы жить для Христа и жить по Евангелию. Весь трагизм евангельского юноши заключался в том, что он желал сделать что-то доброе, то есть сделать какое-то усилие, не приняв сначала самого Господа, не отдав ему своего сердца. Его сердце так и осталось там, где было его богатство. Он не хотел принять вечную жизнь как дар Божий, но заслужить ее законным образом. Христос не сразу указывает юноше на всю безнадежность собственными делами и подвигами наследовать жизнь вечную. Но, ободрив его старание следовать заповедям Божьим, он указывает на более превосходнейший путь для достижения такой жизни. «Пойди, и все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Подобного ответа юноша, конечно, не ожидал. Он думал, что по лестнице закона, по пути заслуг перед Богом, он уже ушел далеко, и ему оставалось, возможно, еще что-нибудь сделать такое, чтобы наконец-то заслужить высшую награду Божью для человека — жизнь вечную. Юноша был разочарован ответом Христа. Он был опечален им и ушел от Него. Еще с большей печалью Христос смотрел вслед уходящему юноше. Не знаем, была ли еще у них встреча. Писание об этом умалчивает. Не меньшее впечатление произвела беседа Христа с юношей и на самих учеников. Они спрашивали его, кто же может спастись, если такой хороший и ревностный исполнитель закона, высокоморальный, интеллигентный и богатый человек, и тот не может спастись». Христос ответил, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Иначе говоря, человек не может спасти себя, изгладить свои грехи, снять с себя вину перед Богом. Все это может сделать только Бог. Божий путь спасения, путь в Царство Небесное, совершенно не похож на пути человеческие. О нем апостол Павел говорит, «Ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки». Благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Здесь, конечно, говорится о вере не как о простом признании существования Бога. Такую веру имеют и безбожники во главе с князем тьмы. Иначе глупо было бы воевать против Бога, которого не существует. Писание говорит, что бесы тоже верят и тоже трепещут перед Богом. Но такая вера называется бесовской, и никого она не спасает, и никто через такую веру не наследует жизни вечной. Под истинной, спасающей верой подразумевается наше полное доверие Христу и тому акту искупления, который Он совершил на Голговском кресте. Верующий, живущий такой жизнью послушания воли Божьей, начинает приносить плоды в виде добрых дел – свидетельствующие о его новом сердце, благодарном Спасителю и его вере, движимой любовью. «Добрые дела» — это термометр христианской любви. Такие термометры можно иногда увидеть на паровых котлах, в машинных отделениях. Внутренность котлов нам не видна, но термометр показывает о состоянии воды в этом котле — горячая, холодная или же тепленькая. И если кто из таких верующих не имеет такого показателя, то его вера где-то застряла на нуле, то есть он обладает не Божьей, спасающей верой, а чисто человеческой, мертвой, потому что вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. Если люди говорят, что они родились и умрут в своей или отцовской вере, то они действительно с такой верой рождаются и умирают. Но для того, чтобы наследовать жизнь вечную, нужна вера Божья. Царь Давид говорит в одном из своих псалмов, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехах родила меня мать моя». Такой аттестат применим каждому человеку, приходящему в этот мир. «И как человеку быть праведным перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной?» – спрашивает Иов. «Таким образом человек рождается нечистым, грешным, то есть таким, каким вход в Царство Небесное закрыт, так как сказано, что ничто нечистое туда не войдет, и только чистое сердцем узрят Бога. Чистое сердце только Бог может в нас сотворить через веру, рожденную от слышания Слова Божьего. Имея такую веру, человек не может умереть таким, каким Если он родился чадом гнева, может умереть чадом Божьим. Родившийся нечистым, может умереть очищенным кровью Христа, смывающий всякий исповеданный ему грех. Да поможет нам Господь каждому иметь веру Божью, чтобы жить силой Божьей для Него и наследовать жизнь вечную».